Глава 24. Не теряя времени даром, Мишель зашла в ближайший сквер, чтобы заглушить моторный рёв несущихся автомобилей, и присела на свободную скамейку. В это время в скверике было тихо. Этой стороной своей безработной жизни можно было только наслаждаться. Элен Фар. Так звали горничную Дэвида. Её имя изящными буквами вырисовывалось на белизне листочка прямо под телефоном. Мишель раздумывала, как лучше подступиться к этой женщине. Если она взяла деньги, то вряд ли признается так просто. Бросит трубку и перестанет отвечать на звонки, и тогда уже ничего не добьёшься от неё. Была ли Элен фар воровкой? Дэвид умел читать людей, хотя сам для всех был закрытой книгой. Едва ли он доверил бы уборку своей квартиры женщине, которая могла так подло поступить с ним. Видя, как много хорошего Дэвид делает для всех, кто его окружал, неважно, из какого теста они были слеплены или в каком слое общество уживались, вряд ли Элен Фар была столь неблагодарна, чтобы украсть крупную сумму из под подноса нанимателя. Дэвид по-любому бы обо всём узнал, независимо от того, посадили бы его или нет. Может, горничная просто переложила деньги? А может, Мишель кольнула скверная догадка? Может, это Элен Фар и подложила свинью Дэвиду? Подложила волосы в шуфлядку, ведь у её были ключа от квартиры. У неё и у Мишель больше ни у кого. Но для чего? Неужели Махоуни вёл двойную игру и уговорил горничную сделать это, чтобы наконец заполучить улики, которые были так нужны для ареста Дэвида Блейка? Некоторые копы играют по-грязному. Фрэнк Махоун был беспощадным и мрачным, Но был ли он способен на такое ради расследования? Сколько вопросов! Они громоздились как птицы на провода, жались своими крыльями друг к другу и цеплялись лапками, больно покалывая все тело. Была не была. Пора звонить. Мишель представилась хорошей знакомой мистера Блейка, когда женщина недоверчиво спросила, кто звонит. После долгих и неуклюжих уговоров Элен Фар согласилась встретиться с Мишель в этом самом сквере через 20 минут. Она как раз заканчивала с уборкой квартиры неподалеку и была вынуждена приехать, чтобы отвадить назойливую хорошую знакомую мистера Блейка. Он всегда был добр ко мне, и не заслуживает той участи, что ему уготовили. Сказала она перед тем, как положить трубку. Если это важно для него, я встречусь с вами. Мишель успела купить кофе на вынос и бублик с кунжутом в пекарне через дорогу. Наконец-то её рецепторы ощутили хоть какой-то вкус. Мягкая выпечка растекалась по всему рту, а ещё утром она едва чувствовала вкус лапши быстрого приготовления, которую на скорую руку закинула в себя. В последние дни она только и питалась, что каким-то жалким подобием еды, поэтому этот бублик стал для неё возвращением к нормальной жизни. Узнать Элин Фарбгул он несложно. Через полчаса женщина с потерянным видом появилась на узкой аллее сквера и оглядывалась по сторонам, выискивая звонившую незнакомку. Она была невысокой и крепко сбитой в брюках и свитере, которые делали её фигуру ещё более бесформенной. Волосы стянуты в тугой пучок на затылке, ни одна прядь не мешала работе и не падала на лицо. В руках большая сумка, видимо, со сменной одеждой, которую приходилось таскать с собой по домам клиентов. Наверняка это была она. Мишель сама подошла к горничной. "Миссис Фар?" женщина кивнула. "Это я вам звонила, Мишель Гудвин. Называйте меня просто Элен", попросила женщина. "Я не замужем, так что во всяких миссис нету смысла". Они прошли вглубь парка и присели на скамейку. Женщина отказалась идти в кафе, сославшись на неприязнь к людным местам. Это одна из причин, почему я выбрала подобную работу. Словно в оправдании своему постыдному, как она полагала, занятию, сказала Елена и опустила взгляд. Она не была похожа на воровку или предательницу, слишком пуглива и скромна. У неё бы просто не хватило духу ни на то, чтобы взять деньги, ни на то, чтобы поддаться на обман полиции и подкинуть улики. Зачем вы хотели поговорить со мной? Сразу перешла к делу Элен Фар У меня не так много времени. Через 15 минут я должна быть еще в одном месте. Здесь недалеко, но все же я не хотела бы опаздывать. Я вас не задержу надолго, Елен. Я хотела только уточнить пару вопросов. Ну вот. Теперь она озвучит их, и женщина с оскорбленными криками сбежит от нее. Нужно зайти издалека, прежде чем задавать вопросы о деньгах. Скажите, Елен, с вами не связывались из полиции? Несколько раз звонили журналисты и просили рассказать что-нибудь о мистере Блейке. Не знаю, как они прознали мой номер телефона, но я ничего не сказала и можете быть уверены, и попросила больше не звонить мне. Поэтому я так скептически отнеслась к вашему звонку. Уж простите. Вы точно знакомы с мистером Блейком или обманываете меня, чтобы выведать информацию для своих новостей? Какая наивная женщина. Даже если бы Мишель была журналисткой, То вряд ли бы сказала правду. Такое простодушие, в который раз подтверждала, не могла эта женщина украсть деньги. Мы работали вместе, а теперь я просто пытаюсь ему помочь. Это правильно. Мистер Блейк хороший человек. Полицейские не правы, что обвиняют его во всём этом. Так они и звонили вам, полицейские? Да, один звонил. Мишель, ну Это было две недели назад или около того. Какой-то детектив с грубым голосом и такими же манерами. Махоуни. Он идеально подходит под это описание. Просил, чтобы я обыскала квартиру мистера Блейка. Представляете? Она была просто в ужасе, и Мишель почувствовала себя изменницей, сама согласившись на подобное. Две недели назад Значит, Махоуни сперва добрался до горничной Дэвида, а когда та отказала, надавил на жалость Мишель и просил о том же самом. Пробраться в квартиру и найти улики, которые уже были подброшены. Элен. Тот полицейский просил вас только об этом? Обыскать квартиру мистера Блейка, чтобы найти что-то подозрительное, или, может было что-то ещё? Что-то ещё? Я не понимаю. Этот детектив, он Не просил вас подложить что-то в тайник мистера Блейка. Тайник? Я не знаю, о чем вы говорите. Никаких тайников у мистера Блейка не было. По крайней мере, я о них ничего не знаю. Такое удивление и унижение сложно подделать, а вряд ли обычная горничная посещала курсы актерского мастерства. Это была не она. Она не подкладывала волосы в шуфлядку, и скорее всего, не крала деньги. Ведь даже не знала о потайном отделении в столе. Или делала вид, что не знает. То есть Дэвид никогда не рассказывал вам о том, где прячет деньги. Мисс Гудвин, напомнила Мишель. Мисс Гудвин, я не понимаю, о чем вы меня спрашиваете, но мне не нравятся ваши вопросы. Повторяю вам, что тому детективу я отказала и не стала рыться в вещах хозяина. Я дорожу своей работой и своей репутацией, чтобы так глупо отказаться от всего. Мне пора. Мишель не стала задерживать женщину, тем более что от их разговора больше не было толку. Спинка скамейки показалась последней опорой, которая еще оставалась. Мишель прислонилась к ней и долго сидела на свежем воздухе, подпитывая свежестью свои размышления. Тупик на каждом шагу, куда ни поверни. Тёмный непроглядный тупик без единого фонаря. Всё это дело было какой-то шальной пляской обмана, в которой не получалось никого перетанцевать. И в самом кругу этой пляски крутился сержант Махоуни. Он пошёл на уловку с обыском не только с ней, но и с горничной. Он не мог проникнуть в квартиру, чтобы найти нужные улики, потому что тогда бы их просто не приняли в суде, а сам Махоуни лишился бы значка. Но мог ли он проникнуть в квартиру, чтобы подложить те самые нужные улики, а потом подговорить кого-то близкого Дэвиду на обыск? В таком случае улики найдут и пришьют к делу, а сам Махоуни останется в стороне. После отказа Эленфара оставалась лишь Мишель, которую всего-то нужно было убедить в виновности Дэвида Блейка. И у него это получилось. Но лишь сначала. Махоуни был слишком нацелен на результат, И не заметил, как потерял доверие Мишель. Теперь она знала, кто подставил Дэвида. Куп, который пойдет по головам ради закрытия дела. Как все получается? Махов не пробрался в квартиру Дэвида, пока того не было дома, каким-то образом взломал замок. Но ведь полицейские тоже могут в мастерские обращаться с отмычками, разве нет? Он вошел, нашел тайник в шуфлядке и с чистой душой оставил в нем шесть клоков волос. Они могли даже не принадлежать пропавшим девушкам. В его силах было подделать результаты экспертизы, просто предоставив идентичные образцы ДНК, что и на волосах. Это сделать несложно, когда в твоих руках механизмы правосудия. Махоуни говорил, что при каждом обыске квартир пропавших девушек они непременно брали волоски с расчесок или другие вещицы, на которых можно отыскать следы ДНК. В чем проблема просто подсунуть свой образец на экспертизу и выдать его за ДНК жертв? для детектива, отчаянного и лживого детектива, это проще простого. И деньги. Неужели он взял деньги из заначки Дэвида? Знал, что на него никто не подумает, поэтому воспользовался шансом стать на 100 с лишним тысяч долларов богаче, сукин сын. Это объясняет то, как Махоу не догадался о двойном дне в ящике стола. Сперва предположил, что Дэвид мог бы хранить трофеи в сейфе, заранее зная, что его нет. Скажи, он сразу о столе в кабинете. Это выглядело бы подозрительным. Все сходится. Холодное осознание всего ужаса ситуации заставило Мишель плотнее запахнуться в плащ. Она по-прежнему даже не подозревала, кто убийца, но теперь точно знала, кто подставил Дэвида, чтобы улучшить статистику и обвинить хоть кого-то в преступлениях. Фрэнк Махоуни станет городским героем получит премию или что там ему светит за раскрытие нашумевшего дела. А еще всемирное признание толпы. О чем еще может желать хладнокровный коп вроде него, у которого ничего нет, кроме работы? Вот только нет никаких доказательств, которые бы вывели его на чистую воду. У Мишель нет ничего, кроме догадок и шестого чувства. Доводы так себе. Никто не поверит ни единому слову какой-то там безработной женщины, любовницы арестованного душегуба. Но ведь должен быть способ как-то доказать причастность Махоуни. Позвать его на разговор tête-à-tête и спрятать диктофон в кармане? Попытаться высказать ему свои догадки, чтобы выбить признание и записать его? Но вряд ли Махоуни раскроет все карты, а она только выдаст себя и станет мишенью для продажного копа. Это ничем не поможет ни ей, ни Дэвиду. Покинув сквер, постепенно наполняющийся слоняющимися без дела прохожими и теми, кто хотел проветрить голову после работы, Мишель пошла в сторону дома, намереваясь размять ноги и убить время за размышлениями. Она долго шла меж гумянящих кафе и салонами красоты, оставляла позади офисные здания и жилые кварталы, плыла по течению Балтимора, как рыбка, отбившаяся от косика. Она не смотрела по сторонам, Лишь бездумно переставляла ноги, пока кто-то не врезался в неё. Смотри, куда идёшь, грубо буркнул мужчина, послав её куда подальше. У Мишель даже не было сил, чтобы ответить грубостью на грубость, но она наконец оторвала глаза от чербатого асфальта и замерла. Вот оно. То, что может ей помочь. Над входом в небольшое отделение почты висела камера подмигивала красным огоньком, оповещая всех, что ведёт слежку. Дом, в котором жил Дэвид, сильно отличался от её собственного. Ухоженная фаянс, пусть и без швейцара, как в доме Габрела Лапье, убранная территория и идеальная чистота на этаже. За этим домом тщательно следили, и пусть Мишель не заметила никаких камер при входе, они могли там быть. Те, кто делил жилплощадь с Дэвидом, явно тоже были при деньгах и не поскупились бы на безопасность. Не бог весть, какая идея, но проверить стоит. И если там действительно велось видеонаблюдение, оно могло запечатлеть Фрэнка Махоуни входящего в здание. Если Мишель добудет запись, у неё появится веская причина поболтать с начальством Махоуни. Вечер опустился над городом, когда Мишель наконец добралась до Брюэрс Хилл с твёрдым намерением получить видеозапись и уличить лживого полицейского в преступлении. В прошлый раз, оказавшись на пороге многоэтажки, в которой жил Дэвид, Мишель тряслась от страха, ведь ей предстояло учинить обыск. Страх и сейчас преследовал её по пятам, но страх уже другого сорта не найти того, что она искала. Внимательно осмотрев вход, Мишель чуть не воскликнула: "Бинго!" Маленькая камера была практически не видна и маячком поблёскивала в самом уголке подъезда. Конечно, Здесь было видеонаблюдение. В доме такого уровня не могло быть иначе. Но как же получить запись? Где-то здесь должен быть пост охраны или кто-то, кто следит за камерами. Какой-нибудь не особенно внимательный бедолага с красными глазами, который устал днями пялиться в мониторы и безразлично раскладывает пасьянс. Раздался писк, и из двери вышла женщина в стильном бежевом пальто и в шляпке в тон. Сапожки на высоких каблуках и сумочка, о стоимости которой можно было только завистливо догадываться. Наверняка на парковке за домом эту женщину ожидал Мерседес или Лендровер, в который она запрыгнет и умчится в салон красоты или сеанс тайского массажа в спа. Соседки Мишель разительно отличались от этого роскошного образа жительницы Брюэрс-Хилл. "Мэм, прошу прощения", окликнула женщину Мишель. Та лучезарно улыбнулась, будто встретила какого-то знакомого. Вы живёте в этом доме? Да, уже восемь лет. Не подскажете, к кому я могу обратиться по поводу видеосъёмки? Мишель указала на камеру над входом. Здесь есть охранник или кто-то вроде того? Не переставая улыбаться, женщина с осторожностью взглянула на незнакомку. Она не походила на жительницу одной из квартир. А вам зачем? Видите ли, смущённо ответила Мишель. Мой друг живёт здесь. Недавно его ограбили, и я бы хотела просмотреть видеозапись, чтобы найти виновного. Правда всегда работает эффективнее. По крайней мере, Мишель очень на это надеялась. Разве не полиция должна заниматься кражами? Вы из полиции? Нет, мэм, но очень хотела бы помочь. Вы ведь сами знаете, как работают полицейские. Пока напишешь заявление, пока они примутся искать улики, а я очень надеюсь, что эта запись поможет им. Женщина на минуту заколебалась, будто споря сама с собой: доверять незнакомке или нет. Ей вспомнился один случай из прошлого, и она расплылась в понимающей улыбке. Как я вас понимаю. Год назад мою машину угнали, и на поиски ушло больше месяца. Я уже не надеялась, что её вернут. Значит, догадка по поводу Мерседеса или ленд попала в самое яблочко. Вам нужно попасть к мистеру Уолтерсу. Это наш управляющий домом. Он присматривает за всем, в том числе и за камерами. Он живёт на первом этаже, квартира номер 141. Женщина достала ключи и открыла входную дверь. Надеюсь, вы найдёте то, что нужно. Огромное вам спасибо. Вы очень помогли. Как повезло, что Мишель наткнулась на эту дружелюбную женщину, а не на какую-нибудь недоверчивую старушку, которая послала бы её куда подальше. Снова очутившись в знакомом холле, Мишель вспомнила, как первый раз пришла сюда. Устроила сюрприз для Дэвида и для себя самой. С тех пор многое изменилось. Даже сама Мишель, которая дважды передумывала насчет виновности Дэвида. Квартира 141 находилась в самом конце длинного коридора. Главное, чтобы этот мистер Волтер оказался дома, или придется возвращаться сюда повторно. Но, похоже, сегодня удача была на стороне Мишель, потому что дверь незамедлительно открыл мужчина в возрасте, в линялых джинсах и непонятного вида свитере. В руках он сжимал истекающий соусом бутерброд, и Мишель во второй раз уступила что отвлекает людей от их привычного распорядка. Мистер Волтерс. Да, это я. А вы кто? Не самый радушный приём, на который можно было рассчитывать. У мужчины на лбу было написано, что он не очень-то любил, когда к нему заходят без предупреждения, и кадрами плёнки делиться он вряд ли станет. Меня зовут Мишель Гудвин. Я знакома с одним из ваших жильцов. Имя она решила пока опустить, чтобы не вызывать ненужной бурной реакции. Именно такая возникала каждый раз, когда звучало имя Дэвида Блейка. И что? Несколько дней назад в его квартиру кто-то проник, и я бы хотела узнать кто. И вы полагаете, что у меня есть ответ? Вы ведь следите за камерами, на них точно может что-то быть. Управдомов прищурился, всем своим видом выражая неодобрение и даже раздражение. Неужто эта нахалка врывается к нему и собирается обвинять в том, что он плохо делает свою работу и пропускает в дом кого не попадя? Вы что же? Намекаете, что я виноват в том, что кто-то проник к нему в квартиру? Ни в коем случае, мистер Волтерс. Просто хотела бы посмотреть видеозапись с камеры, чтобы убедиться, кто это был. Прищур разделлся ещё более мнительным, судя в глаза до щёлочек. А почему ваш знакомый сам не займётся этим делом? Или полиция? «Он очень занят, поэтому попросил меня проверить. В полиции отказались заводить дело без состава преступления, так как из квартиры ничего не пропало. Кроме нескольких сотен тысяч долларов, и возможности выйти на свободу. Так, если преступления нет, ко мне какие вопросы? Мишель понурилась. Она-то думала, что всё удастся так же просто и быстро, как с женщиной у входа. В квартире точно кто-то побывал, и чтобы предъявить ему обвинение, нужно это засвидетельствовать. Если это так, тогда он точно попал в зону видеонаблюдения. Она уже стала говорить как матёрый юрист. Всего месяц службы в юридической конторе на должности секретаря, и можно заниматься собственным расследованием. Эта мысль позабавила Мишель, пока она ждала ответа от мистера Уолтерса. Что ж, мисс, как вас там? Я не имею права показывать запись сторонним лицам. Я вас не знаю, а то, что вы знакомы с одним из жильцов, ничего вам не даёт. «Но я ведь прошу просто взглянуть на камеры и только у был непреклонен. Возвращайтесь сюда с полицией или с адвокатом. В ином случае, до свидания. Прошу вас, почти взмолилась Мишель, подставляя ногу в проем двери и не давая ее закрыть. Вы бы очень помогли, если бы согласились. Уберите ногу, или я сам позвоню в 911. Ничего не оставалось, как поддаться. Мишель отступила, проиграв очко в этой гонке на опережение. Прежде чем захлопнуть дверь окончательно и вернуться к поеданию своего бутерброда, мистер Волтерс задержал взгляд на Мишель и спросил: Как зовут-то вашего знакомого? Дэвид Блейк. Разве станет хуже, если она признается? Все равно записи ей не получить. Надо отдать должное управляющему, ни один мускул не дрогнул на лице при упоминании Дэвида Блейка. Лишь мрачная искра вспыхнула в глазах тогда тем более вам ничего не светит без постановления полиции. Хлопок двери заложил уши и заставил вздрогнуть. Какой мерзкий мужчина. Какое безвыходное положение. Мишель просто не могла идти в полицию. Сержант Махоуни, под которого она копала, был не последней фигурой в полицейском управлении. Многие его знали, и любой поползновение за его спиной всё равно рано или поздно выплыло бы наружу обратиться к адвокату Дэвида? Все, что Мишель о нем знала, не выходило за рамки имени и фамилии. Кто был этот человек? Кто скрывался за именем Коула Бланшета? Искатель справедливости, который действительно хочет вытащить Дэвида? Или равнодушный служитель закона, который и пальцем не ударит, чтобы оправдать уже осужденного всеми преступника? Или идти прямиком к офицеру Роллинсу, тому приятному молодому копу, который был так учтив с ней? Он виделся с Мишель как блюститель закона, тот, кого система ещё не успела прогнуть под себя и превратить в подобие Фрэнка Махоуни. Если он поверит ей, то наверняка согласится помочь, чтобы избавить участок от недобросовестного сержанта. Или же настучит начальнику и угробит всё, что удалось узнать Мишель. Выбора не оставалось. Лучше начать с первого варианта. Придётся идти к Олу Бланшото и просить его достать видеозапись. Заодно может он согласиться и передать Дэвиду весточку о том, что Мишель пытается ему помочь, что она ему верит и всё ещё любит.